Глава 16. Спецоперация 2. Часть 2. Несмотря на достаточное количество времени, Угрюмый постарался управиться совсем побыстрее. Раздобыл снаряжение, выбрал пару крепких ребят из своих гвардейцев, которых и нагрузил всем этим добром, а вместе с ними отправился на переговоры с разбойниками. Атаман Кривой по старой памяти не только радушно принял бывшего своего советника, но и пошел навстречу, выделив ему полдесятка людей. И не лишь бы кого, а именно тех, на кого указал послание графа Шардоне. Специалист по ловушкам, мастер скрытных проникновений, взломщик-эксперт, искусный убийца и самый лучший следопыт. Пятеро опытных и многократно проверенных в деле воров разных специализаций, которые наверняка пригодятся в сокровищнице. Плюс сам угрюмый Шардон. Вот уже и семеро. «А за восьмого вам предлагаю взять глыбу. Лучший метатель бомб из всех, кого я знаю. Век воли не видать. Может усыпить или взорвать кого и что угодно», — предложил им Кривой. «У нас свой мастер, повзорвать что-нибудь полезное и проспать все интересное имеется», — в тон ему отозвался министр обороны. «Кстати, а вот и он, явился, весь запылился». «Апчхи!» — раздалось у входа в хижину. «Колдун, ты ли это?» — узнал гость одноглазый атаман. «Моя злой страшный некромант теперь!» – важно отозвался Шныга. «Смотри, какой большой кривая палка!» «Вижу, вижу. А еще слыхал я, что ты спутался с гильдией, братан!» «Это не слухи!» – кивнул Шардон. «У нас действительно есть договоренности с тенями!» «Ты там смотри за ними в оба, граф! Посадят на перо, как только станешь им не нужен! Лично я с этими мерзавцами предпочитаю дел никаких не иметь, и тебе не советую!» «Благодарю за предупреждение, я буду предельно осторожен!» А вот за вольную отдельное спасибо. Ух, и заживем теперь с твоего дозволения, твое графское сиятельство. Светлость. Правильно говорить, ваша светлость. Да хоть мрачность. Но кружечка-то выпьешь со мной на удачу, а, граф? Всего одну, по старой дружбе. Разумеется, одной кружкой не обошлось, так что через час вся группа покинула разбойничий лагерь с приличным дебафом опьянения и целым ворохом бафов на удачу, шанс критического удара и на восстановление энергии. Шардон заранее запасся нужными зельями и напитками, чтобы прощальная пьянка превратилась в предварительную подготовку к опасному походу. Впрочем, их отряд приключенцев с ярко выраженным криминальным уклоном до входа в Инстант с сокровищами добрался без приключений. Тут-то и стало понятно, зачем гильдии теней понадобилась помощь Шардона. Локация была 21 уровня, тогда как члены воровской гильдии из заповедника хара едва-едва дотягивали до 15-го, как и выданные в подмогу кривым разбойники. Зато Шныга, сам Шардон и Угрюмый одним своим присутствием распугивали все окрестное зверье, а сторонников девиза «слабоумие и отвага», которые нет-нет, да и выскакивали из придорожных кустов с воплем «жизнь» или «кошелек», некромант обращал в бегство заклинанием вопль-баньши. «Ну вот и она, сокровищница!» Даркес торжественно указал на бронзовую дверь, скрытую под водопадом зеленых лиан и мелких хищных растений. На миникарте у всех членов отряда появился маркер, обозначающий место входа в инстанс. «Сокрытый музеем Пятого Ригла Коллегии Пятнотворцев», — прочитал название локации Шардон. «Никогда о таком не слышал». «Еще бы», — отозвался глава гильдии. «Эту тайну тени тщательно оберегают от непосвященных. Вы первые чужаки, оказавшиеся здесь». В руках одного из воров сверкнула алым рубиновая отмычка, стоимостью в дневной доход от всех земель мастерских, что принадлежали Шардону. С замком взломщик провозился минут пять, но тот, наконец, хрустнул, щелкнул, и тяжелая бронзовая дверь с протяжным скрипом открылась. Пахнула сыростью и страхом. Таким был стандартный приветственный запах подземелий инстансов, уровень которых превышал средний уровень членов группы. «Будьте осторожны, здесь повсюду ловушки», предупредил Дарки с одного за другим, отправляя своих людей вниз на разведку. «Вижу», – мрачно кивнул угрюм и наблюдая за тем, как Шныга пытается вытащить свой посох, засевший в капкане. «Мои люди пойдут впереди и разберутся с ними». «Погоди», – прервал убийцу Шардон. «Почему это твои люди?» «Может, потому что они в этом деле куда опытнее?» – насмешливо вскинул тот бровь. Он был прав, тихоход, которого взял с собой в качестве специалиста по ловушкам граф, хоть и был семнадцатого уровня, но его параметры и умения оказались не так хорошо развиты, как у представителей воровской гильдии. Но и выбрал его военный скин совсем за другие качества. «Зато мой орк выживет, если ловушка сработает, а твои люди нет», — заметил Шардон. Взвесив все «за» и «против», Даркис был вынужден согласиться. К тому же он и сам предпочитал лишний раз не рисковать своими подчиненными, тем более что добыча делилась поровну, и глупая смерть конкурентов будет им лишь на руку. Подчиняясь жесту Угрюмова, тихоход достал кирку и взялся за дело. Хоть его базовым классом и был воровской, но он делал упор на прокачку добывающих профессий, поэтому ловушки не обезвреживал, а попросту ломал их, корежил или вынуждал срабатывать, впустую щелкая стальными зубьями да хрустя остро заточенными кольями. Получено дерево 5, пружина 1, ржавый гвоздь 3, золото 200. В лог посыпались сообщения о подобранных ресурсах, которые получил тихоход из сломанных им капканов, ловушек-хлопушек, поворотных плит, пружинных кольев и так далее. Согласно настройкам группы, вся добыча делилась поровну, так что сумки всех участников предприятия заполнялись равномерно, и недовольных не было, и даже напротив, они еще и шагу не ступили, Ни единой капли крови не пролили, а уже в плюсе. Первая настоящая опасность поджидала их лишь в третьей комнате. Едва группа оказалась внутри, как выступающие элементы стен вдруг повернулись вокруг своей оси, и в помещении, кроме 16 приключенцев, оказалось ровно столько же мумий двадцатого уровня. «Враг!» — заорал Даркис, выхватывая парные кинжалы. «Перемотанный зомбяк!» — ухмыльнулся некромант, вскидывая посох. «Сейчас шнегодело из них послушный тупой раб!» Воры, убийцы и разбойники расступились, пропуская гоблина-заклинателя вперёд. Тот что-то забормотал на древнем языке, одновременно вычерчивая посохом в воздухе магические символы, вспыхивающие характерным для некромантии тёмно-фиолетовым пламенем. Не обращая на его усилия никакого внимания, мумии вытянули вперёд перемотанные бинтами руки и со зловещим завыванием двинулись на столпившийся в центре комнаты отряд. Но ну уже колдун, где твоя хвалёная магия?» Это какой-то неправильный зомбяк, не слушается совсем. Вздохнул коротышка. другое заклинание делать надо. но ну так делай, а мы тебя прикроем. Шныга не знает такую магию. Тьфу ты, ну и какой ты после этого некромант. Шныга — великий и сильный некромант, только мало заклинаний знает. И что же нам делать, о великий и сильный некромант? Есть одно очень сильное колдунство. Всегда, Шныга, помогай. Некромант хлопнул в ладоши, топнул и... «Получен эффект быстрее ветра, плюс 25% к скорости бега, длительность 5 минут». «За мной!» — крикнул он и бросился к ближайшему выходу. Но тут сверху опустилась каменная плита, преграждая путь к отступлению, и остальные три двери тоже оказались заблокированы внезапными препятствиями, отряд оказался в ловушке. «А другого сильного колдунства у тебя нет? От этого что-то маловато толку», — поинтересовался угрюмый. «Есть!» Радостно осклабился гоблин. Он схватился за шею, захрипел, выгнулся дугой и театрально рухнул на пол, словно сломанная кукла, раскидав руки-ноги в стороны и вывалив наружу посиневший язык. Полоска здоровья над его головой многозначительно посерела. «Помер?» — пнул его один из воров гильдии. «Притворяется!» — догадался Шардон, заметив как покойник, старательно ему подмигивает. «Что-то не впечатляет меня этот твой некромант, а других под рукой не было». «Сильнее ноги я никого не встречал». «Значит, придется драться», — помрачнял министр обороны, вытаскивая двуручный меч. Остальные члены группы последовали его примеру. Мумии неторопливо приблизились уже на расстояние пары шагов, когда что-то небольшое, зеленое и злое, ворвалось в нестроенные мумифицированные ряды, размахивая налево и направо ярко светящимся клинком. «Всех убью, один останусь!» орало что-то голосом, очень похожим на голос недавно самовымершего некроманта. «Навались, дружно!» Поддержал его граф, и в его руке вспыхнула багряным пламенем огромная чугунная сковородка. «С кем я связался?» Простонал Даркес, переходя в режим невидимости и растворяясь в тенях. Следуя его жесту, еще несколько убийц повторило этот маневр и молча наблюдали за разворачивающимся на их глазах сражением высокоуровневых персонажей против небольшой армии древней нежити, которая, к счастью, оказалась легко воспламеняемой и была уязвима к урону огнем и светом который наносило оружие союзников.